глава пятая. Когда на другое утро, ровно в одиннадцать часов, Раскольников вошел в отделение пристава следственных дел и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то он даже удивился тому, как долго не принимали его. Прошло по крайней мере десять минут, пока его позвали, а по его расчету должны бы были, кажется, так сразу на него и наброситься.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 Эта догадка начала укрепляться в нем. В это самое время его позвали к Порфирию Петровичу. Оказалось, что в эту минуту Порфирий Петрович был у себя в кабинете один. — А, почтеннейший, вот и вы, в наших краях, — начал Порфирий, протянув ему обе руки. — Ну, садитесь-ка, батюшка, вот сюда на диванчик. Раскольников сел, не сводя с него глаз. Он однако же мне обе руки-то протянул, а ни одной я ведь не дал, отнял вовремя, — мелькнуло в нем подозрительно. Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня форменно о моем знакомстве с этой убитой, — начал было Раскольников. Но зачем я вставил «кажется»? — промелькнуло в нем, как молния. Ну, зачем я так беспокоюсь о том, что вставил это «кажется»? — мелькнула в нем тотчас же другая мысль, как молния.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 Вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Я пришел, если вам надо что-то, так спрашивайте. Не то позвольте уж мне удалиться. Мне некогда, у меня дело. Одним словом, извольте или спрашивать меня, или отпустить, сейчас же. А если спрашивать, то не иначе, как по формис, иначе не дозволю. А потому пока мне спрощайте, так как нам вдвоем теперь нечего делать. Господи! Да что вы!»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 а то, подумаю, что вы рассердились. Раскольников молча слушал и наблюдал, все еще гневно нахмурившись. Он, впрочем, сел, но не выпуская из рук фуражки. — Да, фуражечка-то, отложитесь. Точно уйти сейчас, собираетесь, право. Неловко смотреть. — Я, напротив, так раз Раскольников положил фуражку, продолжая молчать и серьезно, нахмуренно вслушиваясь, в пустую избивчивую болтовню Порфирия. Кофе им вас не прошусь, не место, но минуток пять времени почему не посидеть с приятелем? Для развлечения не умолкая, сыпал Порфирий. А насчет этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики? Вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах. Так знаете, действительно, батюшка Родион Романович, эти допросы иной раз... До самого допросчика больше, чем до допрашиваемого, с толку сбивает. Об этом вы, батюшка, с совершенной справедливостью и остроумием сейчас заметить изволили Запутаешься, право запутаешься. И все-то одно и то же, все-то одно и то же, как барабан. Ах да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже давите, извольте, упомянуть. Насчет, знаете «Да «Да что ж по форме? Форма, знаете, во многих случаях вздорс. Иной раз только по-дружески поговоришь. Она выгоднее. Форма никогда не уйдет. В этом позвольте мне вас успокоить». «Да что такое в сущности форма?» «Я вас спрошу». «Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Дело следователя ведь это, так сказать, свободное художество в своем роде. Или вроде того.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 — Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович? — Да, готовился. — Ну, так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее. То есть не подумайте, чтобы я вас учить осмелился. И он ведь, вы какие статьи о преступлениях печатаете? — Нет, а так в виде факта. Примерчик осмелись представить. Так вот, считай, я, например, того, другого, третьего за преступника. Ну, зачем, спрошу я, буду я его раньше срока беспокоить? Хотя бы я и улики против него имелся. Вы вот, извольте теперь еще говорить «улики». Да ведь оно, положим, улики-с. Да ведь улики-то, батюшка, о двух концах, большую это частью-с. А ведь я, следователь, стала быть слабый человек, каюсь. Хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить. Хотелось бы такую уличку достать, чтобы на дважды два-четыре проходило. На прямое и бесспорное доказательство походило бы. А ведь засади его не вовремя. хотя бы я был уверен, что это он, так как я, пожалуй, саму себя следствовать нему к дальнейшему его обличению. А почему? А потому что я ему, так сказать, определенное положение дам, так сказать, психологически его определю и успокою. Вот он и уйдет от меня в свою скорлупу, поймет, наконец, что он арестан. Прикомически иногда случай случается в этом роде. Доставь я иногда господина совсем одного, не бери я его и не беспокой, Но чтобы знал он каждый час и каждую минуту, или, по крайней мере, подозревал, что я все знаю, всю подноготную, и денно и нощно слежу за ним, неусыпно его сторожу, и будь он у меня сознательно под вечным подозрением и страхом, так и, дей Богу, закружится, право сам придет, да, пожалуй, еще и наделает чего-нибудь, что уже не дважды два, а будет походить, так сказать, на математический вид, оно и приятность. это и с мужиком свалапа может произойти а уж с нашим братом современным умным человеком да еще в известную сторону развитым и подавно потому голубчик что весьма важная штука понять в какую сторону развит человек а нервы -то, нервы то вы их то так и забылись ведь все это ныне больное да худое да раздраженное а желчь то желчи в них ско всех скольках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 Он у меня психологически не убежит. Каково выражение-то? Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда убежать. Виталий бабочку перед свечкой. Ну так вот он все будет, все будет около меня, как около свечки кружится. Свобода немила станет, станет задумываться, запутываться. Сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть. Мало того. Сам мне нынче какую-нибудь математическую штучку, вроде дважды двух, приготовит, лишь дай я ему только антракт подлиннее. И все будет, все будет около меня круги делать, все суживая, досуживая радиус, и хлоп, прямо мне в рот и влетит, а я его и проглочусь, а это уж очень приятно. Вы не верите?